Глава третья. В настоящее время зона территория пяти хаток. Это случилось зимой прошлого года. Он помнил даже дату и время, помнил, какой была погода. Впервые за всё время существования зоны над ней кружили хлопья сырого снега, дул пронизывающий ветер. Не спасали от непогоды ни шерстяной свитер, ни шапка, ни даже тёплые сапоги, которые Макс выменил у Харитона на артефакт слеза. Стоял ужасный холод. Приклад автомата обжигал ладони, а пальцы уже ничего не чувствовали. Под маску набился снег, мешая обзору. Да и какой мог быть обзор, когда в 3 метрах впереди уже ничего нельзя разглядеть. Макс, зверяв, тогда подумал, что самая страшная смерть остаться истекать кровью на снегу посреди дикой территории лучше бы он не выходил обрывки сцен вновь начали выстраиваться в цельную картину обостряя чувства страх боль злость без воспоминаний того дня он бы чувствовал злость и страх совсем по-другому как боятся войны люди никогда не испытавшие на себе настоящего боя там под пронизывающим ветром Он ждал приказа командира группы и думал, что нет ничего хуже. Боже, как он ошибался. Интуитивно понял это лишь тогда, когда где-то вдалеке вскрикнул один из соратников. Крика борвался на высокой ноте и сразу на батом застучал пулемёт. Ветер рявкнул Макс, удивляясь громкости своего голоса. Во ружьё Под слоем мокрого снега зашевелились замёрзшие люди, и один за другим в пустоту выполили два автомата, но в кого они могли попасть при такой-то видимости? В ответ им бил снайпер. Похоже, стрелял он на звук. Фантастика, конечно, но другого объяснения дьявольской точности зверей не находил. Сначала повалился назад один сталкер, потом второй, и в голове Макса промелькнуло: "Как же страшно умирать, истекая кровью в снегу". Теперь их оставалось лишь четверо: он сам, Гребень, которому Макс доверял как себе, и двое новичков. Против ветровцев шансов не было никаких. И зачем, спрашивается, они подписались на это задание? Сейчас зверь понимал, что их просто отправили на убой, но тогда для него оставалось загадкой, как сектанты узнали про их засаду. "Харитон, тварь", прошептал Макс и мысленно вернулся к обстоятельствам того рейда. Их наняли, пообещав хорошо заплатить за устранение лидера сектантов. Рассчитали просто. Отряд из десяти сталкеров пробьется к месту в окханале секты и уничтожит адептов ветра. За успешно выполненные задания Харитон назвал астрономическую по меркам зоны сумму. Заказ выполнили в срок, но на обратном пути группу рассекретили, и в бою у маяка погибло более половины отряда. Четверо выживших торопились на завод, не переставая гадать, как враги на них вышли. Только теперь, год спустя, зверь понял, причиной смерти товарищей был сам заказчик. Не пожелавший платить за выполненную работу, Харитон сдал их ветру за немалую сумму. Макс вновь закрыл глаза, воскрешая в памяти все события той зимы. Он упрямо прокручивал в голове список всего, за что спросит с торговца, что скажет перед тем, как разрядит в барыгу весь магазин, заставит ответить за каждое мгновение, за каждую каплю крови, за все. Тогда их оставалось две пары, загнанных в угол ходоков, и никто не знал, чем все закончится. А если бы существовал выбор? Никак не забывался далекий холодный день, мириады мечущихся снежинок и неясные тени — то и дело возникающие по обе стороны вьющиеся в перелески тропы. «Гребень, они нас обходят!» — взвизгнул один из новичков, но ему уже никто не отвечал. Напарник зверя просто шагнул во тьму и испарился. Ни крика, ни звука падающего тела. Ничего. Не звякнула даже фляжка, прикрепленная к разгрузочному жилету. А потом появились они. Полтора десятка сектантов, одетых в просторные балахоны. Шансов не осталось, в принципе. Зверев всегда думал, что месть это единственный выход, но какого же было удивление, когда ветровцы оставили его в живых. Он думал, что его пожалели. Нет, ничего подобного. Войны ветры знали, что смерть станет для сталкера слишком лёгким выходом из ситуации. Они хотели его сломать и сломали. Кто он сейчас? Человек или животное? Максим протянул руки к тёплому артефакту. Его сломали, выжгли всё человеческое, и теперь ни один костёр не мог согреть замёрзших конечностей. Даже в сорокаградусную жару он чувствовал холод. Сначала звери двух новичков, которых сектанты тоже пощадили, содержали в подземном бункере, кормили один раз в день и предлагали вкусить человечину. За унывным певучим голосом адепт ветра объяснял сталкеру Если они вступят в клан каннибалов, то получат возможность освободиться из плена. Все трое отказались. Если бы они знали, что их ждет. Когда в бункер перестали носить еду, зверь понял, чего от них хотят. Новоиспеченный лидер ветра кричал через дверь, что тот, кто хочет жить, должен съесть друзей. Говорят, так выводят для уничтожения расплодившихся грызунов крыса-убийцу,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 Он просто-напросто на 40 минут стал зверем, а когда пришёл в себя, обнаружил на своих руках кровь саратников. Ещё долго не мог зверь отделаться от сладковатого привкуса на языке. Долго ему казалось, что ладони измазаны липкой жидкостью жертв. А потом его выпустили и приняли как своего. Сектанты предложили Максу вступить в их клан, присоединиться к братьям верящих в зону фанатиков. Именно тогда ему и поведали историю о предательстве Харитона, и именно тогда он твёрдо решил уйти. Зверь слышал потом, что за то время, пока он отсутствовал, клан Ветер уничтожили такие вольные сталкеры. Может быть, сейчас это звучало странно, но с каждым днём он всё меньше жалел о произошедшем. У него отняли человечность, его вычеркнули из списка людей. Но одновременно он получил преимущество перед всеми прочими. Понял, каково это быть просто зверем. Обезьяна взяла в руки палку и стала человеком. Обезьяна, но не волк. Хищник никогда не уйдёт от своего естества. Даже тысячи лет эволюции не сказались на нём. От кого произошёл человек? Зверь всказал бы, что от хищника, или даже наоборот, хищники научились всему у людей. Так утверждал его друг Гребень. Прошёл год, не тысячи, не миллионы лет эволюции, а один единственный год, и для конкретно взятого существа всё кардинально поменялось. Отложив артефакт в сторону, зверь подтянул к себе тело убитого ходака, запустил руки под бронежилет и вырвал кусок сочного мяса. Зубы вонзились в мягкую плоть. Макс замер, наслаждаясь вкусом. Он ощутил восторг, когда по подбородку побежал ручеёк крови. И тут же уловил, как за километр от него бежит по лесу испуганный свинорыл. Все чувства вновь обострились до предела. Он видел и слышал многим лучше любого человека, а запахи различал не хуже химер. Эти мутантов обходили звери стороной, принимая за более опасного хищника. Ещё бы, ведь химеры не едят химер. Зверь поглядел на бледное лицо мертвеца, чьей взгляд застыл устремленным в небо и вырвал очередной кусок. Он охотился, наслаждался добычей. Это случилось час назад. Нагнав испуганного одиночку в лесу на границе пустыря, ударил бедолагу головой о сосну, а потом долго еще наблюдал, как из тела уходила жизнь. Надо признать, зверь чувствовал не только азарт охотника, сменяющейся превосходством над противником, но ещё и необъяснимое удовольствие. Нет такого в природе, чтобы хищник любовался смертью, готовясь потом съесть добычу. И этим зверь отличался от прочих хищников. В этом была его сила и одновременно главная слабость. Но закончить трапезу ему так и не дали. Внизу, на петляющей межхолмов дороге, появился армейский УАЗ. Следом, прорезая тьму мощными лучами, мчался крытый тентом КАМАЗ. Ожидания зверя оправдались. Отложив ужин, он спрятал артефакт в карман, накинул капюшон и начал спускаться вниз. По его расчетам, УАЗ должен был вынырнуть из-за поворота как раз к тому времени, когда он окажется у дороги. Все случилось именно так. Сначала по глазам резанул яркий свет фар. Зрачки сузились. напоминая две вертикальные полоски, и зверь замер. Внедорожник пронесся мимо, потом мелькнула кабина грузовика. И в этот момент зверь прыгнул на тентовый полок КамАЗа. Никто из военных не отреагировал. Они ехали на пятихатке к Харитону, даже не подозревая, что помимо оружия и боеприпасов везут торговцу нежелательного гостя. Харитон наверняка забыл уже и про него, и про группу, отправленную на убой. Но хищник помнил, постоянно прокручивая в голове события прошлого. И именно это не давало ему окончательно превратиться в бездумную тварь. Он читал книги, разговаривал с группами одиночек, прикинувшись сталкером-шаманом, наведывался к торговцам на базу анархистов и казался обычным человеком, но как только наступало время приёма пищи, всё в корне менялось. Геля билась в ознобе, организм требовал очередной порции крови и мяса. Инстинкты обострялись. Когда на пустыре поползли слухи о новом виде мутанта, и отряды леших начали прочёсывать местность, он затаился и даже смог пересилить голод, но жажда адреналина, желание убивать не отступили. Не зверь и не маньяк, вот кем он стал. И это не ветер, не больной рассудок сделали его таким. У причины было другое имя. Её называли Харитоном. Колонна остановилась около разрушенного моста. Здесь к ней присоединился УАЗ с открытым верхом и установленной на стойке турелью пулемётной с паркой, обычная практика для зоны. Будучи сталкером, зверь не раз видел подобные конвойные экипажи в деле. Зарелище ещё то Из омута памяти вырвались отдельные моменты, словно кто-то бросил камень, и по воде пошли круги. Всё новое и новое. В голове замелькали даты, эпизоды жизни. Он видел детство, проведённое в Ярославле, учёбу в Москве и последующую работу. Стоило отвлечься, и то человеческое, что убивали в нём инстинкты, пыталось всплыть на поверхность, но он старательно топил ненужное. Нет, в голове не должно остаться ничего, кроме куска воспоминаний, где он берёт заказ на Лидера Ветра. Месть обязана сласти, как свежая кровь, и ничто не должно отвлекать. Зверь готовился. Он ждал этого весь мучительный год, как обиженный домашний питомец, затаивший злобу на хозяина, подбирал удобный момент. Макс просчитал всё. Когда колонна военных сталкеров выходит из зоны, когда останавливается у моста, когда подъезжает к пяти хаткам. Он составил график движения, выверил часы, подготовил оружие. Разве это под силу безмозглому хищнику? А ещё он тщательно изучил окрестности и подготовил путь для отхода: от бункера направо через дорогу, потом до машинного двора труженик, на другую сторону к ферме и уже оттуда в родные пенаты. Машина замерла. Застучали по асфальту тяжёлые ботинки, звякнуло пускаемый на землю тяжёлый ящик. Зверев прекрасно определял все действия солдат по звукам. Они могут рассказать многое, особенно если в зоне уметь внимательно слушать. Не раз он видел, как ящики заполнялись под завязку разного рода грузом, списываемым на дальних заставах, а потом продаваемым Харитону. Именно поэтому Макс заинтересовался этим маршрутом. Поэтому ни одну ночь наблюдал за действиями приёмчивых военных, смотрел и слушал, как скрипит, шуршит, звенит содержимое разгружаемой тары. Сейчас колонна находилась недалеко от намеченной точки. Скорее всего, ваяки решили продать кое-что сталкерам до прибытия к торговцу, но зверь в это не волновала. Он ждал, когда машина свернёт на просёлочную дорогу, ведущую в деревеньку, где обосновался предатель. лежал, сжимая в руках небольшой тёплый артефакт, вещицу, которую Харитон вручил ему перед тем рядом в качестве предоплаты. Принесли мне тут откуда-то двое сталкеров гору оружия и снаряги. Довольно потирал лысину торговец. Ну и вот этот артефакт да куча. Дорогой, наверное. Возьми, пусть будет авансом. Наконец машины тронулись. выкрикнул что-то счастливый обладатель ящиков томатов и все прочие звуки снова заглушил рёв мотора до деревни оставалось меньше полутора километров говорят страх и холод синонимы это верно страх предчувствие сопровождаемое ознобом руки начинают дрожать по телу прокатывается волна прохлады сигнал о том что сознание страшится приближения неизбежного зверь сейчас чувствовал именно это Он боялся, но не за себя, а за то, что мог напрасно готовиться целый год. А посался стахаритон не будет должным образом мучиться перед смертью. Переживал за собственную человечность в конце концов. На повороте машина качнулась, хрюкнули рессоры. Макс втрепенулса. Сейчас он был в шаге от человека, который предал его и многих других. Он шёл мстить. А мстить ли? Ведь может звериная ярость брала верх над здравым смыслом и расчётом, но не ярость, а жажда крови. Скрип тормозов, очередная остановка. Зверь взвесился с тента грузовика, осмотрелся. Возле КАМАЗа стояло пять человек. Трое военных без знаков различия, офицер в натовском бронежилете и сталкер в выцветшей штормовке песочного цвета. Потому что была договорённость, то нам Хрущева, обещающего показать Кузькину мать, вещал капитан. — Харитон не будет платить за половину партии. Вы и так в прошлый раз два ящика не довезли. — Вот пусть сам выходит и торгуется, — рявкнул другой военный. Сталкер развел руки в стороны и пожал плечами. — Я вас понял. Договор есть договор. Но не я здесь принимаю решение. Он повернулся к деревне в полоборота и произнес в поднесенную к лицу радиостанцию. Штифт. Зави хозяина, тут проблемы. Несколько секунд стоял насторожённо, вслушиваясь в невнятное бормотание из динамика прибора, после чего ответил: Всё понял, ждём. Он придёт? Офицер сменил тон. Сейчас поднимется, но учтите, что он может и отказаться. Вот восьмой блокпост, ему почти за даром комбезы гонят. Восьмой скоро собисты трясти начнут за сотрудничество со сталкерами. И тогда твоего Харитона за брюхо подвесит на крючках, как говяжью тушу. Ты знаешь, там долго не разбираются. — Ну да, — пробубнил оппонент. Теперь все стояли на тропе, ведущей к бункеру торговца, спиной к машине. Воспользовавшись этим, Макс неслышно, подобно капле, стек с тента Камаза и скользнул за ограду одного из домов. Как раз вовремя. Едва он успел спрятаться, и из бункера показались двое — Зверь бы из тысячи и в полном мраке узнал Харитона по осанке, но в последнее время торговец начал сдавать. Он осунулся, сгорбился сильнее обычного, правая рука ритмично подрагивала, словно старика оторвали от диджейского пульта. И всё же это его не оправдывало. Через 60 с лишним лет после Второй мировой войны судили нацистских преступников, приводя в исполнение смертные приговоры. А зверь их ждал всего лишь год. Когда обитатели подземелий поравнялись с офицером, Макс перебрался через забор и уже через полминуты тихо прошмыгнул в бункер. За год в этом склепе не изменилось ничего. Всё те же столы, стулья, решётки, кабинет Харитона. Ключи, которыми торговец обычно замыкал решётку, отделяющую первую комнату от остального бункера, торчали в замке. Неосторожность, оплошность. Оритон вышел ненадолго, не закрыв дверь, и тем самым помог своему палачу. Ирония судьбы. Теперь всё решали минуты. Аккуратно, чтобы не заскрепели петли, зверь распахнул створку, прошёл, прикрыл её, не прикасаясь к ключам и огляделся. На столе стояла кружка с горячим парящим чаем. В широкой фарфоровой тарелке расположился солидный шмат запечённого окорока с нарезанными кусками чёрного хлеба. Только теперь зверь почувствовал, как проголодался. Нормально поужинать ему не дали, а силы требовали восстановления. Он схватил и жадно принялся грызть на шпигованное специями ароматное мясо, потом взялся за кружку и отхлебнул. Впервые за долгие месяцы человеческая пища не вызвала отвращения. В этот момент и появился хозяин. — Кто ты? Торговец пристально смотрел на странного сталкера в балахоне, стоящего посреди убежища. В тусклом свете настольной лампы лица незнакомца он не видел, но что-то в нем определенно было знакомо. Мы раньше не встречались? — Вы не в моем вкусе! — в тон Харитон отозвался зверь, но тот будто не расслышал шутки. — Ты? Дай-ка вспомнить! — он принялся стучать указательным пальцем по виску. — Волков, кажется! Зверев. Ну да, точно, Зверев, из пропавшей группы Чебака и Гребня. Да. Сталкер мрачно кивнул. Бывают же в зоне чудеса. Харитон сплеснул руками. А я тебя давно хоронил. Веришь? Плакал, честное слово, как узнал, не удержался и заткнись, прервал его реплику Зверь. Сядь. Бледный как полотно, Торговец опустился в стоящее у двери кресло. Он не смел шевельнуться. Догадывайся, зачем сюда пришёл бывший исполнитель заказа. Один восточный мудрец сказал, что вырвет противнику сердце. Злостно прошептал Макс: "Делай шаг вперёд, тогда и его собственное сердце успокоится". Это данка, что ли? Ответа не последовало. Мы можем всё уладить, Харитон сморщил лицо. Скажи, какая цена? Цена? Зверь Иванов остановился. Теперь лампа оказалась справа от него, и свет едва заметно вырисовывал на фоне грубо побелённой бетонной стены черты его лица. "Цена?" повторил сталкер с горечью. "Ты думаешь, что я могу назвать тебе цену девяти жизней? Думаешь, могу оценить собственную свободу?" Торговец сжался в кресле. "Думаешь, я пришёл мстить? А разве нет?" Зверь выдернул за пояс СПМ, покрутил его в руках, потом неожиданно отбросил в сторону. Для тебя смерть окажется слишком лёгким выходом из ситуации. Если считаешь, что я буду стрелять, то глубоко заблуждаешься. Я просто вырву тебе сердце. Зверьев шагнул к врагу, и Харитон коротко закричал, но тут же осёкся. С куля словно испуганный щенок, он рухнул на четвереньки и пополз к решётчатой двери. Макс шёл следом. Он знал, что жертва никуда не денется, и тем слаще представлялась ему неизбежная месть. Ты будешь просить о смерти, прошептал зверь, наступая на спину ползущему человеку. Прижатый к полу Харитон завопил вновь, и на этот раз его услышали. На лестничной клетке загрохотали тяжёлые сапоги, в комнату вбежал тот самый широкоплечий охранник, который не так давно выходил из бункера вместе с хозяином. Разбираться в чём дело, громила не стал. Заметив Макса, выхватил из кобуры странного вида пистолет и выстрелил. Подобное оружие зверей в не раз видел у леших. Снабжённый дротиками со снотворным, такой пистолет мог вырубить на пару часов даже огромного злыдня, не говоря уже про обычного человека. Обычного? Зверь вскочил, превозмогая тяжесть во всём теле. Охранник выстрелил в новь. Чёрная бездна приняла сталкера в свои объятия, и он потерял сознание. Что с ним теперь будем делать? буркнул охранник, и его голос с последним отзвуком зазвенел в засыпающем мозгу зверя. Вытащи на улицу, пристрели. Торговец покосился на распростравшегося посреди кабинета незваного гостя и отнёсся тело подальше. А военные? Да, не задача. Харитон почесал подбородок. Эти ребята вряд ли будут с нами сотрудничать после того, как мы на их глазах застрелим человека. Тогда знаешь, как поступи. Возьми автомат с глушителем, оттащи нашего друга подальше в лес. Понял? Ну вот и здорово. Харитон напоследок пнул зверя ногой в живот и скрылся в подсобке. Теперь они оставались наедине, обездвиженный хищник и охранник, посмевший прервать ритуал мести. Давай прогуляемся. Просепел здоровяк, взвалив зверя на плечо и направился к лестнице. Тяжёлый зараза. Уже светало, и когда телохранитель Харитона остановился на краю лесного массива, непроглядная тень отступила в глубь зарослей. Опустив пленника на траву, охранник снял с плеча автомат и глубоко вздохнул. Терпкий воздух ельника, словно наждачная бумага, заскрёб по гортани, оставляя горьковатый привкус. Слышь меня, паря? Здоровяк ткнул Зверева массивным глушителем в плечо. "Беги давай. Мне так стрелять не интересно. Вставай, побежи". Договорить он не успел. Пленник молниеносно вскочил на ноги. Ладонь легла на лицо охранника, и Макс резко дёрнул подбородок вверх. Хрустнули ломающиеся позвонки. Тело хранитель Харитона дёргоясь в конвульсиях, с шумом выпускаемого из лёгких воздуха, покатилось с холма. Зверьев несколько секунд смотрел, как тело подпрыгивает на кочках, после чего развернулся в сторону деревни. Уходить не собирался, он всё ещё жаждал мести. Словно руша все его планы, невдалеке заурчал мотор КАМАЗа. Зашуршали по опалой листве десятки ног, и зверьев понял: его заметили. Офицер, продававший Харитону оружие, и трое его бойцов показались за деревьями несколько секунд спустя. Зная про чутьё Харитона, не трудно было предположить, что торговец понял, какой глупость совершил, отправив своего бойца расправляться с Максом Зверевым. Исправляя ситуацию, он принял верное решение и попросил военных помощь, а те, дай им отметиться в наградных листах за уничтожение преступно проникшего на закрытую территорию замилую душу. Разом загрохотало несколько автоматов, и над головой Зверя засвистели пули. Вот теперь инстинкт взял верх. Поняв, что месть откладывается на неопределённый срок, Макс соскользнул по откосу холма и запетлял между соснами. Несколько раз пары сантиметров от него разлетались щепки с кривых древесных стволов. Дважды ухоли Адамали, принимая в себя свинцовые подарки, но зверь их не останавливался. Он знал, что стоит ему замедлить, сбить дыхание, и поли обязательно настигнет его, как загнанного флажками волка. Хищники охотятся на хищников. Вот если бы он успел схватить автомат убитого охранника и что тогда, перестрелял бы солдат? Нет, на такой даже Макс не мог решиться. Скорее рокот автоматов смолк, и зверь позволил себе остановиться. Всё рассчитано: 20 секунд на восстановление дыхания, 10 минут на путь до машинного двора. Макс запрокинул голову и глубоко вздохнул. Воздух больше не казался терпким и горьковатым. а месть опять откладывалась. Он так долго шел к этому дню, что сейчас не просто разочаровался, был раздавлен. Все, что планировал как человек, провалилось. Быть может, стоило просто ворваться в бункер и разорвать всех на куски? Эта тактика точно бы сработала. А что теперь? Головная боль от странного препарата, нестерпимый озноб и жажда свежей крови. Кровь. Последняя мысль задержалась в сознании, и зверь уже на автомате присел, втянув носом прохладный утренний воздух. Мозг проанализировал каждую составляющую запахов, и через несколько секунд Макс уже засек цель – человека, бредущего через пятихатки. А в нем очень много горячей крови. Звериное естество брало верх. Хищник снова убивал последние чувства и эмоции. Он начинал охоту. Сталкер оказался облачен в экзоскелет группировки «Анархия», Обычно зверей в не нападал днём, и уж точно никогда не охотился на людей в хорошей бане. Именно поэтому протянул так долго. Но что-то гнало его следом за этим странным человеком. Голод, жажда убийства или что-то ещё более потаённое и ужасное. На этот вопрос сейчас не смог бы ответить никто. Неведение рождало страх, могильный холод, от которого спасала лишь горячая, живительная влага. Как понял хищник, его завтрак двигаясь вдоль дороги направлялся к могильнику. Не очень разумно, если учесть, что вот-вот покажется блокпост, через который вояки пропускают лишь своих и сталкеров-шаманов. Минута-две, и вот уже видны здания старой фермы, разрушенный железнодорожный мост, блокпост военных сталкеров. Стой, кто идёт? Долетел до Макса крик одного из часовых. Вот и всё. Сейчас анархистам не дадут пройти. И сталкер решил перебраться через железнодорожную насыпь в далеке от поста, где никогда не бывает людей. Именно там, справа от моста, зверь и подкараулит жертву. Свои анархии мать порядка выпалил ходок требуемый пароль. Хаос отец порядка, в тон ему отозвался охранник. Проходи. Что? Его пропустили? Макс не переставал удивляться происходящему. Видимо, анархист был не последним человеком в клане и в зоне вообще. Жаль под маской лица не разглядеть. Зверю стоило бросить это самоубийственное занятие, отказаться от охоты на важную персону, прежде чем по его душу направят леших. Но отступить дважды за один день он не мог. Не позволяло упрямство, вполне свойственное человеку, а не зверю. Правда, существовала ещё одна проблема. От жертвы хищника отделяли пятеро вооружённых воинставов, а мимо них не пройти. Можно, правда, в обход, но тогда цель уйдёт далеко, если не совсем. Надо было действовать быстро. Зверьев глубоко вздохнул, перекрестился, как делал это до пленения кланом Ветер, и вышел на тропу. Стой! Кто идёт? Вновь прокричал часовой. Я шаман, иду на завод. Пропустите. Шаман Солдат оглядел незнакомца. С виду зверив идеально подходил под описание сталкеров-шаманов, которые обычно одевались в чёрные балахоны с глубокими капюшонами. "Товарищ капитан, тут человек, говорит, что шаман". "Шаман?" К мосту вышел седовласый мужик лет 50. "Капитан Чередов осклабился военный. Ваши документы". Зверив, не понимая, захлопнул глазами. "Лицо покажи". Капитан усмехнулся: "Много вас таких здесь ходит, все под шаманов косят". Зверь узнал, о чём говорит капитан. Шаманов так и прозвали потому, что они никогда не носили с собой оружия и тяжёлой брони, помогали всем без исключения и военным, и сталкерам, поэтому их не трогали, пропускали везде, принимали как гостей. Им доверяли и сталкеры, и даже бойцы охраны рубежа. Медленно, словно боясь двинуться с места, Макс скинул с головы капюшон, и все обитатели блокпоста увидели садины, оставшиеся на правой скуле после падения на бетонный пол в бункере Харитона. "Где отвезели?" командир блокпоста внимательно поглядел на собеседника. "Ваши?" Зверев махнул в сторону деревни, стараясь, чтобы голос звучал как можно тише. Колонна машин у деревни встретилась Видите ли, дорогу я не там переходил. Эти могли. Капитан развел руки в стороны, показывая, чтобы сталкер продемонстрировал, что носит под балахоном. Никакой тяжелой брони, конечно, не нашлось. Шемшук, пропусти убогого! Наконец, с милостью велся офицер. Боец кивнул и указал Звереву под мост. Охота продолжилась. Несколько минут он бежал параллельно дороге, стараясь нагнать анархиста, А когда засёг, не поверил своим глазам. По другой стороне, покрытого старым асфальтом полотна, через кусты медленно двигался матёрый мимикрим. Ещё один претендент на добычу. Нет, ему Макс отдавать свой завтрак не собирался. Не для того он рискнул пройти через блокпост, куда командир колонны вполне мог сообщить о потасовке в лесу. В дело вступил принцип. Мимикрим не спешил этоковать. Как и Зверев, он ждал подходящего момента. Случай представился, когда анархист остановился перед распростертой посреди дороги аномалией. Выбор у него был невелик — обойти огниво справа или слева. Зверь и мимикрим напряглись. Теперь и мутант заметил конкурента. Злобно сверкая глазами, оба ждали, что предпримет человек в экзоскелете. Анархист шагнул вправо, И тот же в спину ему вцепились мощные лапы монстра. Чудовище швырнуло жертву на траву, на вдруг остановилось. "Эй, братишка!" Окрик зверя заставил Лупыря обернуться. Существо в болохоне стояло сейчас перед ним, без страха глядя на свисающие щупальца. И оно не являлось человеком в прямом смысле слова. Мимикрим понял это сразу, но поначалу значения не придал. А теперь, замерев в напряженной позе, смотрел глаза в глаза. Два хищника встретились, и каждый хотел завладеть добычей единолично. Монстр оскалился, обнажая мелкие кривые желтые зубы. Затрепетали короткие ротовые щупальца. Оскалился и зверев, убрав с головы капюшон. Никто не решался нападать первым. Вновь тяжелый, испепеляющий взгляд. И снова, глаза в глаза... Один непременно должен был сдаться, принять, что слабее, уйти. И на удивление первым сдался мимикрим. Он взревел, ударил от безысходности лежащего человека по экзоскелету и перешел в режим стелс. Испугался, запаниковал. Почти невидимый глазу взревел еще раз и натужно сопя через широкие отверстия ноздрей побежал прочь. А зверь стоял и неотрывно следил за ним до той поры, пока мутант не скрылся из виду. Спасибо тебе, сталкер, удивлённый анархист вскочил на ноги, словно только что не ощутил сильнейшего удара. Меня зовут Батрак, и я теперь твой должник. "Макс", с трудом выдавив из себя, отозвался Зверев. Только теперь он в подробностях разглядел лицо собеседника. широкая, загорелая, с недельной щетиной и маленькими серыми глазками. Макс не знал этого сталкера, никогда прежде с ним не встречался и не видел даже со стороны, но что-то в взгляде жертвы напоминало Звереву, его самого прежнего. Анархист сейчас думал, что его спасли и не подозревал, какая участь ему готова, прямо как он сам год тому назад. Нет, этого человека он убивать не станет. Просто не сможет оборвать уже данную ему надежду. Просто. Просто в зверье ещё не умер человек, способный сострадать. Он найдёт другую жертву, другого бедолагу, который отдаст жизнь, чтобы напоить кровью холодеющее тело зверя. Макс пригляделся и заметил идущего вдоль насыпи одиночку. Сталкера в камуфлированной куртке с обрезом двухстволки в руках. Вот кто будет его ужином. Мне пора. Прихрипел Зверев, кивая и не смотря на артисту в глаза. Всё его внимание обратилось к удаляющемуся одиночке. "Завтрак стынет. В бар? Батрак водошевился. Так я как раз туда иду. Можем через маяк рвануть. Там тебя примут как родного. Я же сказал, завтрак стынет". Зверев круто развернулся и пошёл вслед за новой жертвой. Сегодня он планировал устроить себе маленький праздник. Кусок мяса, называемый человеком, оказался проворным. Новичок передвигался на редкость быстро, и Макс даже в какой-то момент подумал отказаться от преследования, но когда парень остановился на привал, решил, что время пришло. Редко, очень редко человек признаёт свои ошибки, но сейчас была как раз та ситуация. Зверь ошибся, не прислушался, не принюхался, а просто кинулся на сидящего у костра кинулся и рухнул в траву, получив прикладом штурмовой винтовки в лицо. Только теперь он понял, что и одиночка, так легко выслеженный им, и этот костер, все было построено. Ему устроили ловушку, и он попался. Попался глупо, как будто раньше с легкостью не обходил таких засад. Но теперь уже было неважно, почему. Важнее попытаться выбраться из передряги. И он понял, что попался на удочку клана охотников, и за всех сил рванул в сторону. Стой, сука, убью. Леший, ударивший Макса, вскинул винтовку и выстрелил. Фонтанчик земли взвился у ног зверева. Я же говорил, что это мутант. Сидевший у костра сталкер, игравший роль неопытного новичка, молниеносно оказался за спиной хищника с обрезом на изготовку. Очень грамотно. Лешие расположились так, чтобы в случае чего не попасть на линию огня друг друга, очень грамотно. Шатун леший шагнул к костру. Ты, шатун, я человек. Снимай с тебя тряпьё. Я шаман, пытался образомить их зверей, но всё бесполезно. Его объяснения не имели значения для опытных охотников за мутантами. Они правильно истолковали его поведение. Скидывай тряпьё. стоящий за спиной зверь ткнул ему стволами обреза между лопаток любые оправдания будут напрасны лешие всё делали как по нотам но то что произошло сейчас стало их роковой ошибкой если бы не тычок под рёбра сместивший траекторию выстрела всё могло закончиться для Макса плачевно а он не растерялся не упустил момента немного согнул ноги в коленях и подпрыгнул делая сальто назад Рявкнул дуплет, но уже с запозданием. Уйдя с линии огня, пленник гарантированно подставлял баджаканы под сталкера со штурмовой винтовкой в руках. Так и случилось. Еще до того, как Зверев приземлился на землю за спиной Лешего с обрезом, второй рухнул, как подкошенный. Сторозивший напарника сталкер охнул, попытался обернуться, но Макс отработанным движением крутанул его голову вправо, ломая шейные позвонки. Всё закончилось через минуту после начала. Если сюда направлялись другие охотники за мутантами, то они, скорее всего, сочли своих соратников победителями. Пусть так и думают дальше. Зверь не собирался выяснять, сколько в облаве на него ещё участвует леших, и когда они соберутся у костра. Он побежал параллельно основной дороге, чувствуя, что преследователи где-то совсем рядом, а затем лес закончился. Макс оказался перед разрушенным домом. Вся жизнь промелькнула перед глазами батрака в один миг, когда он понял, что уже не один. Затылком почувствовал на себе посторонний взгляд, всем телом ощутил чужое присутствие. Кто-то настойчиво и настороженно, с некоторой долей злобы, смотрел, но напасть никак не решался. Сталкер обернулся, стёрнул с плеча винтовку, осмотрелся. Никого и ничего. Все так же парили бабочки над редкими цветками, все так же склался по земле утренний туман. Все было по-прежнему. Почудилось? Может быть, просто от переутомления или из-за недавней встречи с мимикримом, а может, и впрямь поблизости затаилось нечто страшное? Чтобы раз и навсегда развеять сомнения, анархист принял вправо и занял позицию около разрушенного дома напротив старой фермы. Когда-то в этом доме прятался от своих врагов его друг, сталкер по прозвищу Ас. Но теперь от надёжного убежища остались лишь две стены, пол и часть крыши. Возникшие полтора года назад и исчезнувшие почти сразу же аномалии погребли под обломками и Асса, и его соратников. Ирония судьбы. 10 минут сталкер не сводил глаз с лугов и леса, протянувшихся вдоль асфальтовой змейки дороги. Но ничего не увидел. Может быть, и впредь почудилось. Батрак усмехнулся, поднялся на ноги и в этот момент услышал позади себя скрип гнилого пола. Ошибиться он не мог. Кто-то стоял за спиной. Делая вид, что не услышал скрипа, анархист потянулся к винтовке, и в этот момент две крепкие конечности схватили его за плечи. Батрак попытался выпутаться из цепких лап существа, но тщетно. Когда он опёрся ногами в стену дома и оттолкнулся, что было сил, он и противник влетели в полуразрушенный хибару. Только теперь сталкер понял, с кем ему предстоит драться и содрогнулся от испуга. Противником оказался тот самый мимикрим, который меньше часа назад напал на него и от которого анархиста спасла лишь своевременная помощь некоего Макса. Батрак пожалел, что не смог уговорить спасителя вместе продолжить путь. Они схлестнулись на середине комнаты. Закованный в броню человек и свирепый мутант. Если бы на ботраке не был надет экзоскелет, многократно увеличивающий силу, то мимикрим давно переломал бы ему все кости. Воспользовавшись своим единственным преимуществом, сталкер прижал мутанта к полу и из последних сил дотянулся до рукояти ножа, но лапы существа уже сомкнулись на его шее, стаскивая с головы шлем. Нет, этого никак нельзя допустить. Лишившись защиты, батрак сразу бы попал под прямой удар и погиб с пробитой головой. Придерживая Мимикрима левой рукой, сталкер запустил правую за ремень и занёс над противником нож. Несколько мгновений между человеком и монстром шла борьба за острое лезвие, словно в Лермонтовском цирке. Но даже в этом скелете анархист Е2 противостоял силе чудовища. Хрустели, сгибаясь, стальные прутья, держащие каркас костюма, а мимикрим всё ещё не отступал. Два врага под стать друг другу катались по полу разрушенного дома, и никто не хотел уступать. Наконец мутант изловчился, ударил сталкера ногами в живот и перекинул его через себя. Замерв на мгновение, батрак ударил противника в плечо, но мимикрим парировал выпад. Анархист понял свою ошибку. И второй удар нанёс чуть ниже по диагонали. Снова промах. Матёрый в пыль перехватил инициативу, и бой пошёл по его правилам. Теперь защищался Батрак. Он несколько раз удачно вернулся от мощных лап, но так не могло продолжаться вечно. Во время одного из захватов сталкер нарвался на мощную растопыренную ладонь с когтями на крепких длинных пальцах и отлетел к дальней стене, выронив нож. Всё завершалось Осознание этого пришло, когда Батрак открыл глаза. Он сразу заметил, что стекла очков потрескались, и при очередном ударе противник просто снесет ему голову. А потом случилось совершенно невообразимое. На поляне, за спиной мимикрима, показался человек в балахоне. «Макс!» — что было сил, выкрикнул Батрак. Стоящий на опушке принялся крутить головой, ища источник шума, И наконец заметил анархиста. Батрак ожидал от своего спасителя чего угодно. Он представлял, как Макс достанет из-под плаща обресс или автомат, как он бросит мутанта нож, но тот сорвался с места и просто побежал прямо на мимикрима. Мутант обернулся, широко разведя ручище в стороны, и теперь уже другой сталкерs влезнул со с ним. Батрак с изумлением смотрел на разворачивающуюся схватку. Поражали скорость, с которой двигался Макс, и прямо-таки его звериная ловкость. Раз за разом спаситель уходил от ударов мимикрима, а потом бил сам, да так сильно, что мутант уже после трех выпадов начал тяжело дышать. Видно было, как у Макса из рукава плаща хлещет кровь. Рычал и визжал мимикрим, хрипел сталкер, а потом хрустнули ломающиеся кости и, И все звуки разом стихли. Несколько мгновений над руинами дома висела гнетущая тишина, а потом прозвучали первые слова. Ты в порядке? Я? Да, в норме. Батрак сорвал с головы шлем и принялся жадно хватать ртом заражённый воздух зоны. Как же он любил жизнь. Сталкер не мог надышаться, а когда до него наконец дошёл смысл произошедшего, Анархист начал хохотать и в довершении всего зарыдал. Плач то и дело прерывался истерическим смехом. «Мне пора идти!» — прохрепел Макс. Матрак поглядел на него и ужаснулся. Лицо сталкера пересекал кровоточащий разрез, с олба катились крупные капли пота, подрагивал нерв над правым глазом. «Спасибо тебе, брат!» — выкрикнул анархист и шагнул вслед за спасителем. «Идем вместе!» Зверь несколько секунд безучастно взирал на приближающегося человека, после чего выставил перед собой руку и прохрипел: "Не ходи за мной, забудь, что видел меня". "Ладно". Растерянный батрак покосился на изодранную когтями мутанта руку собеседника. "На вот, бинт хоть возьми". Он вытащил из рюкзака, упакованный в пластик, перевязочный пакет и бросил его зверю. Тот ловко поймал, но заматывать рану не спешил. Давай я помогу забинтовать. Матрак было двинулся вперёд, но заметив на себе нечеловечески зловный взгляд зверя, остался на месте. Уходи, повторил Макс уже спокойнее. Это для твоей же безопасности. Ну ты, это анархист замелся. Ты, если что, забегай на маяк. Там тебе всегда рады будут. Друг, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Вот на таких людях земля и держится, человечеще